Булат. Рожа у Вика была мрачная. Идея женить бы на Ирке другу изначально не нравилась. Об этом он сказал прямо: Только что из того, что и мне она не по нутру. Поставить уже точку на всем, да и черт с ним. Дина меня все равно не простит, теперь уже однозначно. А если не она рядом, плевать кто? Все, пора? спросил я у друга. Слушай, там. В комнате появился отец, его дядя и еще двое из нашей родни. Посмеиваясь, дядя похлопал меня по плечу. «Ну, невеста у тебя, ну, красавица, ох! Ослепнуть можно от такой красоты», — поддержал отец. «Все гости в сборе, Булат, готов? Иринке, по-моему, уже не терпится». Я одарил его тяжелым взглядом и кивнул. Двоюродный брат, успевший к тридцати обзавестись с тремя детьми, сыпал советами. Я перехватил взгляд Вика, но переброситься хотя бы парой слов не вышло. Только мы вошли в зал, голоса стихли, на нас устремилось множество взглядов. Витька опять оказался рядом. «Здесь Динара». Я порывисто развернулся к нему, думая, что ослышался. «Что ты сказал?» «Я видел Дину», — повторил он, чтобы расслышать мог только я. Резко остановившись, я осмотрел зал. Лица смешивались, цветастые женские платья пестрили на фоне мужских костюмов, но Дину я не видел. Какого хрена ей тут делать? В чем дело, сын? Я повернулся было к отцу, и тут увидел ее у стены. Она стояла в белом, как у невесты, платье и неотрывно смотрела на меня. Дина вырвалась у меня, само собой. Я было сделал к ней шаг, но отец резко схватил меня за плечо. Булат, предупреждающе процедил он. «Не смей!» — пристальный суровый взгляд. Кивком он показал на место у стола для росписи, и в этот момент, одновременно с зазвучавшим маршем Мендельсона, в зал вошла Ира. В руках у неё был букет белых цветов, на губах улыбка. Но я не мог смотреть на нее. Я смотрел на Динку, и сердце то останавливалось, то, колотясь, подпрыгивало к горлу. Неожиданно она сорвалась с места и бросилась прочь. «Дина!» — заорал я. «Динара!»